Глава шестая. «Я предполагала, что на близнецов будут обращать повышенное внимание. Но чтобы настолько? Зачем шарахаться-то? Ну, бледные слегка. Ну, красноглазые. Они же шли молча, на прохожих не бросались, зубы не скалили. Это уже слишком», — пробормотала, когда косматый дед в лохмотьях начал креститься. «Им самим не стыдно?» «Даже мне стыдно стало за их бесцеремонное поведение». «Что творится-то, люди добрые?» — заголосила женщина, придерживая одной рукой ляпистый платок на голове, другой тряся в воздухе. «Нечисть средь белой дня разгуливает! Куда стража смотрит?» И всегда такая реакция. Спросила у краткой. «Нам без разницы, мы привыкли». Равнодушно отозвался он. «Но если вас напрягает, лучше было попросить повелителя пойти с вами». Произнес Акай, и его слова царапнули душу. Меня действительно напрягало происходящее. Хотелось вернуться в башню и никогда больше ее не покидать. Но почему я должна? Почему меня должны уязвлять взгляды и слова незнакомых мне людей? Пусть болтают, что им вздумается. Я собиралась печь и приготовить жаркое, и без продуктов не уйду. Ответила как можно непринужденнее, воинственно передернув плечами. На самом деле я понимала, что люди попросту боятся. Но разве истошные вопли могут их спасти? К тому же во всем файрате, нечисть, отродясь, не водилась, оборотни да, а я кассе, но их не видно человеческому глазу. Но вот чтобы прямо нечисть никогда. Зачем же так преувеличивать? Дядя учил, относись к окружающим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Поэтому я старалась не показывать страха и держала свои мысли при себе, а язык за зубами. Конечно, может, потому что знала наверняка. «Обитатели башни не причинят мне вреда». Повелитель отдал четкий приказ. Вряд ли они посмеют противиться его воле. Интересно, как бы я сама отреагировала на близнецов, не имея такой уверенности? Стала бы кричать, как эти люди. Верятся с трудом. Скорее, я бы просто поспешила уйти или дождалась, пока порождение темной энергии сами пройдут мимо и скроются с глаз. «Это же прислужники Темной башни!» Зашептал кто-то в толпе, что расступалась перед нами, опасливо косясь. Их нельзя трогать. Коснешься и рассыплешься прахом. Неосознанно скрипнула зубами и вполне осознанно, даже демонстративно, взяла Акая за руку. Прикосновение обжигало могильным холодом, но не причиняло вреда. Остановилась и развернулась к нему лицом. У тебя что-то на щеке? произнесла с улыбкой и стерла большим пальцем невидимую грязь на белоснежной коже. Так лучше. Люди начали креститься еще активнее. Госпожа, глухо произнес близнец, гипнотизируя меня пристальным взглядом горящих рубиновых глаз. Что вы делаете? Вы не в себе? Похоже, на то. Усмехнулась и махнула рукой. Идемте, нам туда. Как ни странно, настроение заметно улучшилось. Во мне взыграло давно забытое чувство ответственности. Ответственности за другого. Я привыкла заботиться о младших защищать их по мере силы возможностей. И сейчас то же самое чувствовала по отношению к близнецам. Они хоть и казались жутковатыми, в то же время выглядели уязвимыми и одинокими. Одиночество было почти осязаемым, от него щемило сердце. Я шла вдоль торговых рядов, полностью сосредоточившись на процессе, на том, что мне нужно. Торговалась за картошку, купила кусок мяса, радуясь, что перед тем, как прийти на рынок, разменяла деньги на мелкие. «Достань я золотой» — никто бы не понял, зато в миг появились бы желающие завладеть им. «Подержи корзину», — попросила, выбирая свёклу и морковь. «Жаркое — это хорошо, но надо бы и суп приготовить». Кто-то из близнецов безропотно забрал ношу. Еще бы хорошо томата найти и зелень», — произнесла, протягивая торговки деньги. «А за мукой в лавку сходим, там и остальные ингредиенты для выпечки купим». «Вот, милая, возьми». Проскрипела старуха, дрожащей рукой протягивая сдачу. Пусть светлый бог Агар убережет тебя от беды. Не делай это в компании чудовищ разгуливать. Они же не люди». На моих губах растянулась широкая улыбка. «Я знаю, бабушка, знаю», — ответила добродушно, но когда попыталась забрать монетки, старая схватила меня за ладонь, впиваясь ногтями в кожу. «Вы что творите? Отпустите!» — воскликнула, пытаясь вырвать руку. «Они высосут твою душу!» Зловеще прошипела старуха скаля гнилые зубы. Уловила боковым зрением движение и дернулась со всей силы, в последний момент успев схватить теле за плечо. «Не трогай ее! Выдохнула Сипла, ощущая, как в ушах грохочет сердце. Все хорошо, она мне ничего не сделала!» Глаза беловолосого близнеца полыхнули тьмой. «Нам велено защищать вас!» Безэмоционально произнес он, а я едва не застонала от досады и безысходности. Опасная у меня охрана, от них самих защита нужна. Это смертное ранило вас, бесстрастно констатировала Кай, глядя на мою руку. И должна понести наказание. Я нервно усмехнулась. Ерунда, всего-то пара царапин. Пойдемте уже. Я забрала корзину из его рук и развернулась, собираясь поскорее купить оставшиеся продукты и убраться с рынка. Слишком здесь людно, но близнецы не сдвинулись с места. Послушайте, вздохнула тяжело. Не нужно никому мстить просто так. Вы же должны слушаться меня, верно? Братья синхронно кивнули. Вот и слушаетесь. Припечатала строго. Все, идем дальше. На этот раз они последовали за мной, а меня все еще потряхивала всплеск адреналина. Надо в будущем как-то учитывать подобные ситуации и постараться избегать их. «Ты ещё пожалеешь!» Прилетели в спину слова старухи. «Вот увидишь. Настанет день, и эти твари выпьют тебя досуха!» Я запнулась на ровном месте, в груди всколыхнулась злость, но я легко погасила эту вспышку, выдохнула и улыбнулась. «Не обращайте внимания, вы не твари!» произнесла спокойно и пошла вдоль рядов дальше, искать томаты и лук. В какой-то момент я и сама перестала обращать внимание на чужие настороженные или откровенно испуганные взгляды. Перестала слышать, что шепчется за спиной. Все это неважно. Если буду регулярно приходить сюда в сопровождении близнецов, вскоре люди привыкнут. Такова их природа. Привыкать ко всему. Купила все необходимое и отправилась в лавку за мукой. Очень хотелось зайти в пекарню Клизе, но для начала отправлю письмо. Подготовлю ее морально, а там и проведать зайду. Даже любопытно стало, как она отреагирует на существ в темной башне, что скажет на это. Хлеб решила испечь сама. Не зря же работала столько лет. А вот боженину на бутерброды купила. Появилась идея сходить с подчиненными дракона на пикник. Правда, я не знала, как они это воспримут. Что ж, вот и узнаю. С чего-то же нужно начинать нашу дружбу. Иначе как мы сможем существовать в одной башне? У дверей лавки я попросила близнецов остаться на улице, чтобы не пугать хозяина. Быстро купила все необходимое и, вручив сумку Тилю, так как Акай держал корзинку, повернула за угол на улицу, что вела прямиком к пункту службы доставки. Близнецам вновь пришлось ждать на улице, но отправка писем не заняла много времени. Адреса я написала заранее. «Осталось последнее дело», — произнесла виновато улыбнувшись. «Потерпите еще немного». Как мы сказали ранее, нам все равно. Произнес Акай, а я обратила внимание, что они всегда говорят про себя «мы», будто они и правда одно целое. Никогда еще из их уст не звучало «я». Хорошо, тогда заглянем в место, в котором я жила раньше. Там остались некоторые мои вещи. Я бы хотела их забрать. Близнецы молча подчинились, а мне даже стало немного грустно. Похоже, они действительно не испытывают никаких эмоций, им ничего не интересно. Нет возражений, просто выполняют приказы. Хотелось хоть немного растормошить их. У серого, угрюмого дома на перекрестной улице поджидал неприятный сюрприз. Жена хозяина таверны. Я сразу ее узнала. Но сейчас пышногрудая жгучая брюнетка выглядела хуже обычного. Лицо выражало неподдельную тревогу, лихорадочный взгляд метался по двору. Я вздохнула, не желая показываться ей на глаза. Понятно ведь, кого именно она поджидает. «Наверное, ублюдок Грэм рассказал о том, что произошло, когда пришел в себя. Наверняка его ночь была кошмарной». «Госпожа», — позвал Тиль, видя мою нерешительность. «Нам убить ее, госпожа?» — равнодушно спросил Акай, проследив за моим взглядом. «Мы чувствуем страх, что этот человек вызывает у вас. Нам это не нравится», — бесстрастно добавил Тиль. «Ни один мускул не дрогнул на его, будто восковом лице». Я сглотнула, судорожно пытаясь взять себя в руки. Еще убийства по моей вине не хватало. Эта женщина не сделала мне ничего плохого, но вот ее муж... На меня нахлынули воспоминания, поэтому я испугалась. Призналась, выдавливая себя улыбку. «Не трогайте никого просто так, пожалуйста. Мне будет грустно, если вы совершите ошибку. Давайте возвращаться, заберу вещи в другой раз». Я уже развернулась, как меня окликнули. «Элла!» Элла, это же ты? Подожди всего минуту! Я обреченно вздохнула и повернулась обратно, глядя на бегущую ко мне жену хозяина таверны со смесью жалости и раздражения. Элла! взмолилась она, пытаясь схватить меня за руку, но я проворно ее отдернула и спрятала за спину. Близнецы незаметно выросли прямо передо мной, заслоняя собой и оттесняя взвинченную женщину. Грэм мне все рассказал! Упавшим голосом произнесла она, раняя руки вдоль туловища, словно безвольной пляти. После того, как пришел в себя после кошмарной ночи, он совсем не может спать. Кричит и стонет. Мечется. Это страшно. Я поежилась, передергивая плечами, ненавидела, когда во мне пытались вызвать сочувствие и жалость. Зачем вы мне говорите это? Женщина вскинула на меня взгляд, полный жгучей ненависти. При этом близнецов она будто вовсе не замечала. Разве он стал таким не по твоей вине? Прошу, пойдем со мной. Исправь то, что натворила. Мои брови изумленно поползли вверх. Простите, что я натворила? Даже Века нервно дернулась. Вам не стыдно говорить мне такое после того, как ваш муж ударил меня и пытался изнасиловать? Или этого он вам не рассказал? поинтересовалась язвительно, не скрывая сарказма. В груди клокотала обида. Несправедливо! Почему снова страдаю я? Он не мог! дрожащим голосом вымолвила она, отступая. Не мог! Ты все врешь! воскликнула яростно, сжимая ладони в кулаки. С моих уст слетел грустный смешок. Зачем мне это? Прошу прощения, но мне больше нечего вам сказать. Я не хочу иметь с вами и вашим мужем каких-либо дел. Разбирайтесь сами. Развернулась, собираясь просто уйти. Пока не сорвалась, не наговорила лишнего, пока не разрыдалась позорно под давлением воспоминаний минувшей ночи. Бессердечная дрянь! Прилетела в спину. Грэм долго не протянет, а у нас дети. Как я буду одна их содержать? Я закаменела, горло сдавило спазмом, и мне пришлось сделать шумный вдох, чтобы суметь проглотить вязкий душащий ком. Мне жаль ваших детей! произнесла глухо, обернувшись через плечо. Но вы зря потратили время. «Я не могу просить Повелителя темной Башни снять с вашего мужа проклятие. Ему такое не понравится». «По... Повелителя Башни?» Запинаясь, выговорила несчастная. «Всего доброго, госпожа», — вымолвила, ощущая себя неуютно и поспешила уйти. Близнецы безропотно последовали за мной, успокаивая и вселяя надежду, что жена Грэма не побежит следом, не станет умолять меня ради своих детей. Завернув за угол и сбежав по склону к центральной улице, я остановилась. Жалость и тревога сдавливали грудную клетку. Сомнения уже проникли в разум, еще немного, и захочу помочь им. Потому что перед детьми никогда не могла устоять. Нельзя! Приказала себе твердо выпрямляясь. А Кай неожиданно ткнул пальцем в мое лицо, заставив меня недоуменно моргать. Что это? Спросил безэмоционально, глядя на свой палец, на подушечке которого блестела влага. Я машинально провела по щеке ладонью. Это слезы. Снисходительно усмехнулась, наконец поняв, о чем он. Люди плачут. Не знали? Близнецы, не сговариваясь, помотали головами. Подавила вздох и возобновила шаг. Начала объяснять, посчитав это своим священным долгом. Обитатели башни не должны жить в неведении, а там, глядишь, и очеловечится Хоть немного. Люди плачут, когда испытывают сильные эмоции. Страх, обида, сожаление, разочарование, когда расстраиваются. Мужчины плачут реже. Улыбнулась непринужденно. Судя по сведенным бровям, близнецы усиленно обдумывали мои слова: Да чего же они забавные и несмышленные? Выходит, та человечка обидела вас! заключил Тиль. Надо было все же убить ее. Задумчиво изрек Акай, а мои глаза изумленно распахнулись. «Вам бы только убить кого-нибудь. А ну, прекращайте!» Пригрозила строго, не сильно шлепнув брюнета по плечу. «Что за несносные мальчишки?» Проворчала, перекидывая косу на спину. «И чего застыли?» Не поняла я, обернувшись на близнецов. «Вещи потом заберу. Не такие они важные». Примечание автора. «Мне уже жаль этих добряков. Земля вам, пуховик, ребята. Это только начало» спокойно пошла вперед соображая как нам лучше выйти к заброшенному храму братья послушно следовали за мной неся корзину и сумку с продуктами жаль не существует пособия по воспитанию аякаси мне бы пригодилось так ненароком и правда кого-нибудь убьет чувствую себя очень опасной и роковой девушкой с такой-то защитой и врагов не надо мое внимание внезапно привлекла витрина телья За стеклом были выставлены шляпки, шейные платки и ленты. Прекрасные атласные ленты для волос. Я почему-то подумала о хромовнике. Было бы чудно собрать его серебристые локоны и подвязать одной такой лентой, алой. «Давайте зайдем на минуту», — предложила, остановившись. «Если что-то приглянется, говорите». Близнецы не могли мне возразить, наверное, даже если бы хотели. Конечно, я не собиралась пользоваться их безмолвным подчинением но перчатки купила, Телю черные, а Каю белая чтобы контрастировали с волосами. Приобрела две ленты для Эллора и шейный платок для Лиена, глубокого кобальтового цвета, в тон его глаз. А вот для повелителя ничего выбрать не смогла. Но не могу же я вернуться без подарка для него. Это будет нечестно, всем же купила. К моему счастью, через дорогу находилась ювелирная лавка. Ощутив предвкушение, смело шагнула в нее, забыв, что близнецы следуют за мной. Торговец едва не грохнулся в обморок. Я не ожидала такого поворота, потому что хозяйка ателье оказалась с крепкими нервами. Да и меня близнецы уже не пугали. Привыкла. «Ну что же вы?» — вздохнула обреченно, обмахивая несчастного рукой. «Взрослый же мужчина, а такой впечатлительный!» «Ты...» Зашипел он, пытаясь подняться по стенке, по которой пару секунд назад некрасиво съехал. «Дьявольское труди!» Элла невинно улыбнулась в ответ. «Приятно познакомиться?» Торговец оторопело захлопал глазами, а я поспешила, пока до него не дошло. «Мне нужны мужские запонки в подарок». «Да-да». Растерянно протянул он и, обойдя Аякаси по широкой дуге, зашел за прилавок. Мужчина не пытался меня обмануть. Показал бюджетные экземпляры с искусственными камнями, за которые не попытался задрать цену. То ли понял, что денег у меня немного, то ли побоялся рисковать. Всё на близнецов испуганно поглядывал, а меня так и подмывало сказать «Не бойтесь, они не кусаются, заглатывают целиком». Через минут десять я стала счастливой обладательницей серебряных запонок с крупными черными кристаллами. «Да», — протянула удовлетворенно, «то, что нужно». Улыбнулась и, спрятав бархатную коробочку в карман платья, повернула к часовне. «Скоро окажемся дома».